Аркадий Оверченко Ихневмоны Прочитано специально для Пафин Кафе при поддержке слушателей на Патреоне. Редактор сказал мне: "Сегодня открывается выставка картин неоноваторов под маркой Ихневмоны. Отправляйтесь туда и напишите рецензию для нашей газеты". Я покорно повернулся к дверям, а редактор крикнул мне вдогонку: «Да, забыл сказать самое главное. Постарайтесь похвалить этих, их невмонов. Неудобно, если газета плетется в хвосте новых течений и носит обидный облик отсталости и консерватизма». «Я приостановился. А если выставка скверная?» «Я вас потому и посылаю. Именно вас», — подчеркнул редактор, «потому что вы человек добрый, с прекрасным, мягким и ровным характером. И найти в чем-либо хорошие стороны для вас ничего не стоит. Не правда ли?»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 По пустынным залам бродили два посетителя с испуганными, встревоженными лицами. «Это забавно. Интересно», — говорили они, пугливо косясь на стены, — «как тебе нравится вот это, например? Что именно?» «Да вон там висит такое четырехугольное. Там их несколько. На какую ты показываешь? Что на ней нарисовано?» «Да вот это такое зеленое. Руки такие черные, вроде лошади. А это...»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 Выставка Ихнивмон, писал я. Нужно отдать справедливость, среди выставленных картин попадается целый ряд интересных, удивительных вещей. Обращает на себя внимание любопытная картина "Столовый весенний листопад". Очень милы голубые квадратики, которыми покрыта нижняя половина картины. Художнику очевидно пришлось потратить много времени и труда, чтобы нарисовать такую, ой, ему красивых голубых квадратиков. Приятное впечатление также производит верхняя часть картины, искусно прочерченная тремя толстыми чёрными линиями. Прямо не верится, чтобы художник сделал их от руки. Очень смело задумано красное пятно сбоку картины. Удивляешься, как этому художнику удалось сделать такое большое красное пятно. Целый ряд этюдов Бульбеева, находящихся на этой же выставке, показывает в художнике талантливого, трудолюбивого мастера. Все этюды раскрашены в приятные тёмные тона, и мы с удовольствием отмечаем, что нет ни одного этюда, который был бы одинакового цвета с другим. Все вещи Бульбеева покрыты такими чудесно нарисованными жёлтыми волнообразными линиями, что просто глаз не хочется отвести. Некоторые этюды носят удачные, очень гармоничные названия: "Крики тела", "Почему?", "Который дуют"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 Когда же прекратятся наконец издевательства сытых, богатых самодуров пассажиров над бедными, задравленными извозчиками. Приятно отметить, что вышеназванная картина будет в зрители хорошие гуманные чувства и вызывает отвращение к насилию над слабейшими. Написав всё это, я перешёл в следующую комнату. Там висели такие странные, невиданные мною вещи, что если бы они не были заключены в рамы, я бился бы об заклад, что на стенах развешаны отслужившие свою службу приказчи, передники из мясной лавки и географические карты еще не исследованных африканских озер. Я сел на подоконник и задумался. Мне вовсе не хотелось обижать авторов этих заключенных в рамы вещей, тем более, что их коллег я уже расхвалил с присущей мне чуткостью и тактом. Не хотелось мне обойти их и обидным молчанием. После некоторого колебания я написал. Отрадное впечатление производит оригинальное произведение господ Мавитова и Колыбянского. Всё, что не пишут эти два интересных художника, написано большой частью кармином по прекрасному серому полотну, что, конечно, стоит недёшево, и лишний раз доказывает, что истинный художник не жалеет для искусства ничего. Помещение, в котором висят эти картины, тёплое, светлое и превосходно вентилируется. Желаем этим лицам дальнейшего процветания на трудном поприще живописи. Посмотрев всю рецензию, я остался очень доволен ею. Всюду в ней присутствовала деликатность и тёплое отношение к несчастным, обиженным судьбой и богам людям, нигде не проглядывали мои истинные чувства и искреннее мнение о картинах. Всё было мягко и осторожно. Когда я уходил, билетный контролёр с тоской посмотрел на меня и печально спросил: "Ну, уходите, погуляли бы ещё". "Эх, господин, если бы вы знали, как тут тяжело". "Тяжело?" удивился я. "Почему?" "Нешто ж у нас нет совести или что? Нешто ж мы можем в глаза смотреть тем, кто сюда приходит с рамотадой только? Обрываешь у человека билет, а сам думаешь, и как же ты будешь сейчас меня костить, мел человек?" «И не виноват я, и сам я лицо подневольное, а все на сердце нехорошо. Не что ж мы, не понимаем сами, картина это или что? Обратите ваше внимание, господин, картина это, картина? Разве такое на стенку вешается, чтоб ты лопнула, проклятое?» Огорченный контролер размахнулся и ударил ладонью по картине. Она затрещала, покачнулась и с глухим стуком упала на пол. «А чтоб вы все попадали, анафемы! Только ладонь из-за тебя краской и измазал!» «Вы не так ее вешаете», — сказал я, следя за билетеровыми попытками снова повесить картину. «Раньше этот розовый кружочек был вверху, а теперь он внизу». Билетер махнул рукой. «А не все ли равно? Мы их все-то развешивали так, как Бог на душу положит. Багетчик тут у меня был знакомый, багеты им делал». Так приходил, плакался, что я говорит с рамами сделаю. Где кольцу прилажу, ежели мне неизвестно, где верх, а где низ. Уж добрые люди нашлись, присовет валидеалы говорят, кольцо с четырёх боков после разберут. Да где тут уж разобрать? Я вздохнул. До свидания, голубчик. Прощайте, господин. Не поминайте лихом. Нету здесь нашей вины ни в чём.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 «Это трудно написать, а выставки их не в МОНа». «Я могу написать, а выставки их не в МОНа». «Пожалуйста», — криво улыбнулся я, «поезжайте, вот вам редакционный билет». «Да мне не нужно никакого билета, я тут вас сейчас и напишу. Дайте-ка мне вашу рецензию. Она, правда, никуда не годится, но в ней есть одно высокое качество, перечислено несколько имен. Это то, что мне и нужно. Благодарю вас». Он сел за стол и стал писать быстро-быстро. Ну вот, готово, слушайте. Выставка их невмон. В ироническом городе давно уже молится только старушечья привычка да художественное суеверие, которое жмурится за версту от пропасти. Стулов, со свойственной ему дерзостью большого таланта, подошел к головокружительной бездне возможностей и заглянул в нее. Что такое его хитроманерный, ускользающий, дающийся, жуткий своей примитивностью весенний листопад? Столов ушёл от Гагена, но его не манит из Улаага. Ему больше по сердцу мягкий серебристый моне, но он не служит и ему литургии. Столов одиноко говорит своё тихое полузабытое слово жизнь. Заинтересовывает Булюбеев. Он всегда берёт высокую ноту, всегда остро подходит к заданию, но в этой остроте есть своя бархатистость, и краски его погашены размеренностью общего темпа становятся приемлемыми и милыми. В Болебееве не чувствуются тех изысканных и несколько тревожных ассонансов, к которым в последнее время нередко прибегают нервные порывистые Маавитов и Колыбянский. Маавитов, правда, ещё притаился, ещё выжидает, но Колыбянский уже хочет развернуться. Он уже пугает возможностью возрождения культа Биллетис в её первоначальном цветении. Примитивный по синему пятну легковой извощ, тем не менее, показывает в бурдесе творца, проникающего в городскую околдованность и шепчущего ей свою, напевную, одному ему известную прозрачную без намёков сказку. Молодой человек прочёл вслух свою рецензию и скромно сказал: "Видите, здесь ничего нет особенного, нужно только уметь". Редактор, уткнувшись в бумагу, писал для молодого господина записку на аванс. Я попрощался с ними обоими и устало сказал. «От Гогена мы ушли, и к Зулааге не пристали. Прощайте, кланяйтесь от меня притаившемуся Моавитову, пожмите руку Бурдису и поцелуйте легкового извозчика, шепчущего прозрачную сказку городской околдованности, и передавайте Булюбееву, что если он будет менее остро подходить к бархатистому заданию, для него и для его престарелых родителей будет лучше». Редактор вздохнул вверх. Молодой господин вздохнул, молча общипывая хризантему на своей узкой, провалившейся груди.